Удивительнее всего в этом процессе человеческого разложения – речь. В первом действии он один раз запинается перед названием «города Парижа». Не сразу может вспомнить. И для человека, который немножко наблюдал за проявлениями болезни памяти, ясно, что эта заминка есть зернышко, из которого разовьются все последующие проявления болезни. И от этой первой заминки до последних его слов «дайте мне солнце, солнце» Это одно последовательное увидание памяти. Мучительны страдания этого мозга, который хочет поймать увертывающееся слово. Сперва он ловит все с большим трудом, но приходит пора, когда слово уже не возвращается, окончательно уходит, и тогда к страданию охотящегося за ним мозга присоединяется страдание души, которое вынуждена уступить немощи своего тела. Страшные минуты, полные глубокой мировой жалости. Они дают поразительную картину. Это виснущее тело, эти свисающие волосы, глаза задумчивые и думающие, глядящие и невидящие. У него есть природный, очень неприятный недостаток. У него руки в кистях дрожат. В этой роли и этот недостаток у места. Последние слова его «дайте мне солнце, солнце» Актеры обыкновенно говорят с тоской, с томлением по чем то недосягаемым. У него никакого лиризма. Он сидит на диване, лицом в зал, взор устремлен в пустоту, и как два сухих толчка, как какая-то бессмысленная икота, вылетают эти два солнца. Разум угас. Все это очень замечательно, все это в высшей степени интересно. Но спрашиваю себя, кого это, собственно, должно интересовать – художественного критика или врача-психиатра. Предоставляю другим решать, но отмечают сакони как явление, заслуживающее внимания. Одна из прелестей Италии, что в то время как в других странах идти в театр – это целая история, там вы входите в театр как в магазин, как в кофейную. Место всегда есть – Если и все распродано, стоячие места всегда есть. У нас нельзя себе даже представить, что это значит, гуляя, зайти в театр, а там в течение одного вечера заходишь в два, три, в особенности, если проводишь в каком-нибудь городе немного дней, а то проездом всего несколько часов. Провести последние часы до отхода поезда на улице, смешаться с этой кипящей вечерней жизнью итальянской звонкой мостовой – какая радость! Однажды во Флоренции, проходя грязный, хлопотливый Виа Петропиана», я зашел в маленький невзрачный театр «Фассати». На афишу только вскользь взглянул «Свадебный визит Александра Дюма». Главную роль играла актриса, которая очень мне понравилась, и у нее были волосы удивительно темно-рыжего цвета. Она ведет сцену со старым другом, с которым давно не видалось, и который, как и все вокруг нее, верит в гадкую сплетню. На оскорбительные вопросы она не отвечает оправданиями. Она, слегка подшучивая, подтверждает его опасения. Наконец, вскинув руками, он восклицает. «Но как же вы могли? Как это случилось?» «Я скучала. Вот как началось». «Он мне наскучил. Вот как кончилось». «Нет», — подумал я, «так сказать может только Дуза. Это была действительно она». В Рыжем Парике это была Дузе. Дузе, Сара Бернар, Режан, Парижский смех Ни одна артистка из известных людям нашего поколения не сумела завоевать столько сердец, как Дузе. И не любовь мужчины к женщине я здесь разумею. Я разумею оценку ее духовного существа, оценку человека человеком, безразлично какого пола. Лучшие люди... Люди, далекие от театральной жизни, люди, интерес которых к личности артиста никогда не перешагивал через рампу, почитали Элеонору Дузе как одно из самых духовно красивых явлений человеческой природы. И дух высокой дружбы всегда окружал ее, даже в такие периоды жизни ее, когда щепетильность светская могла бы внушить отчуждение к страданиям ее больного сердца. Помимо изумительного своего таланта, дуза личность, характер. Это душа, ум. И все своеобразно, и все в исключительной степени, и все редчайшего качества».